Глава 13. Виктор сделал несколько звонков, говорил коротко и таким тоном, что спорить с ним не осмелились. И всего через 10 минут мы смогли выйти из кабинета. Вернусь к двум часам. Закажите автомобиль к западному входу, предупредил Регент свою секретаршу. Старушка понятливо кивнула и хитро на меня уставилась». Виктор правильно проследил направление взгляда и вспомнил. «Придумайте и сообщите Кларисе. Достойный повод отсутствия невесты Адальстан на обеде. О моем с ней уходе, разумеется, сообщать не стоит». Клариса, это сваха?» В глазах секретарши мелькнуло уважение. «Оказывается, я не проворовавшаяся горничная, а невеста его высочества» хотя вряд ли Велош привел бы к регенту, обыкновенную служанку. И если так, то за кого первоначально старушка меня приняла? И не связаны ли ее хитрые взгляды и подмигивания с первым впечатлением? Я покосилась на Виктора. — Да, это именно она. Не забудьте позвонить мне и предупредить, что пришло вам в голову. — Мне кажется, или она приняла меня за проститутку, — уточнила я, — когда мы покинули приемную и двинулись по коридору. — С чего ты взяла? — Виктор удивленно на меня взглянул. — Выглядишь ты невульгарно, да и не ходят они ко мне. Она просто так смотрела. Его величество покачал головой. — Почему бы тебе не подумать, что она заметила нашу влюбленность? Вот женщины сразу подозревают самое плохое. — А кто она, эта старушка? Я понимаю, что секретарь. Но на такую должность кого попало не берут. К тому же она совершенно не похожа на блондинистую длинноногую стерву, которые обычно сидят в приемных у влиятельных людей. Филиса, человек, которому я безотчетно доверяю», — серьезно ответил Виктор. «Можно не бояться, что важные сведения пойдут дальше ее маленьких ушек, а также не приходится опасаться» что, принеся кофе, она попытается залезть ко мне в штаны. У меня были разные секретарши, и, поверь, я знаю, о чем говорю. Как бы помягче сказать. а В общем, она берет взятки за то, что пускает к тебе посетителей. «Я знаю», — просто ответил Виктор, «и позволяю ей такие маленькие слабости». К тому же она всегда знает, кому действительно необходима аудиенция со мной, а кто просто пришел поклянчить, дабы вырвать себе лучший кусок. И в том, и в другом случае ей должны принести сверточек, но первым она разрешает посещать мой кабинет в долг». «А что в этом свертке?» «Чем, по-твоему, питаются нимфершсхутты?» «Я задумалась». В изоляторе временного содержания им дают только мясо. Правильно. Но в естественной среде обитания чистокровные нимфершхуты живут глубоко в земле. И питаются в основном дождевыми червями. филиси от карликов минимальный процент, но их гастрономические привычки она все-таки унаследовала. Иногда, ненадолго отвлекаясь от документов, я смотрю в окно, и вижу, как в парке руководители различных ведомств ползают на коленях и выкапывают червей. Во дворце даже появился способ подзаработать. На втором этаже шныряют слуги, которые продают червей оптом. У Фелисы только одно требование — червяки должны быть завернуты в бумагу. Стекло и пластик, видите ли, придают им неприятный запах». «Порой я боюсь, что Фелиса не пустит меня в собственный кабинет, и мне придется копать этих червей самостоятельно. Купить я их не смогу, горничные меня боятся и даже под пытками не признаются, что приторговывают деликатесами для карликов». Я громко расхохоталась, представив Виктора, ползающего на коленях в грязи и хмуро посматривающего на окна собственного кабинета но тут же посерьезнела, вспомнив еще об одном важном моменте, который хотелось бы обсудить. «Тебе не кажется, что Велош ведет двойную игру?» Виктор с интересом на меня взглянул. «Смотря что ты подразумеваешь под этими словами». Его упущение, сводтир, он же проверял биографию невест. Разве наличие такового множества богатых любовников, как у нее, не навели его на определенные мысли о ненадежности этой девушки и ее жадности. Гаргис выгнали из-за ребенка, разве не стоило отправить домой Игвинон? Я более чем уверен, что в то время, когда личная охрана проверяла невест, к Велышу подошел Марио Шоке и предложил энную сумму в обмен на то, что некоторые факты из биографии Вудтир будут скрыты. Велош, разумеется, не знал, что парочка совершила покушение на девушку. В ином случае он бы, безусловно, карты вскрыл. В общем-то, так и получилось. В пользу моей уверенности, говорит то, как быстро Велошу удалось выяснить, кем же является таинственная сообщница министра. Он знал об этом, ведь министр просил только зовут Тир. «Начальник охраны не ведет двойную игру». Он играет только за себя, прикрывает свою собственную задницу. Ты не боишься, что он пойдет против императорской семьи, когда ему кто-то заплатит больше, чем платите вы? Нет, не боюсь. Такой поступок, как подтасовка фактов, которые все равно к концу отбора выяснились бы, в контексте верности – ничто. Велош обязан нам. Не хочу говорить, как и чем, но предавать он не станет. Мы спустились по боковой лестнице, никого не встретив. У входа стояли два черных автомобиля и охранники, которых Виктор сразу же отпустил. «Мы поедем одни», — поразилась я. «И никаких переодеваний?» «Переодевания будут», — заверил Виктор, окликнул одного из охранников и отобрал у него солнечные очки. «Готово, можем выдвигаться». «И где обещанное перевоплощение?» «Я еще помнила маскарад Максимилиана. Я никогда не носил очки», — безапелляционно заявил регент. «Но люди-то об этом не знают. Чего ты опасаешься? Никто, даже я сам, не знает, куда мы сейчас поедем. Поэтому покушение маловероятно. Также не вижу причин меня устранять. Самое большее через две недели... — Я отдам престол Максу и, надеюсь, в дальнейшем ничего общего с политикой иметь не буду. — Ты думаешь, за такой срок принц выберет себе невесту? — Я в этом уверен, — хмыкнул Виктор. — Мой племянник с детства очень нетерпелив и импульсивен. Первая же девушка, которая поразит его воображение и станет императрицей. Надеюсь только, что избранница его окажется достойной такого титула. Я кашлянула, не желая упоминать, что мне-то он как раз и предлагал ею стать. Правда, было это до того, как принц решил выпить в компании раскрепощенных девиц, так что можно считать, что предложение им было сделано не всерьез. — Слишком уж Макс хочет занять престол, — продолжил Виктор. Считает, что им перестанут командовать. Не понимает он, что после коронации... «Желающих поруководить станет еще больше. Если их вовремя не поставить на место, фактическим правителем станет кто-то другой. Но надеюсь, что в принце возобладает кровь регоринов, и опасения мои не подтвердятся». Регент мне подмигнул. К дому пятой жертвы мы добрались в рекордно короткие сроки. Спешу заметить, произошло это из-за того, что Виктор пренебрег услугами автопомощника И за руль сел самостоятельно. Вроде бы регент не лихачил, нарушения правил я не заметила. Но не было этой черепашьей скорости, которая присуща автомобилям, управляемым автопомощником. Мы обгоняли впереди движущийся транспорт, сигналили велосипедистам, слишком уж нагло двигавшимся по дороге, и дрифтовали на пустынных поворотах. Так что к жертве мы заявились неприлично счастливые. Пришлось спешно делать серьезный, я бы даже сказала, удрученный вид и объяснять, зачем явились. Пятая жертва была старше остальных. Возраст ее приближался к 40 годам, и к происшедшему она относилась философски. Рада была, что удалось сбежать, усматривая в этом какой-то тайный смысл ее существования, и только-только оправившись, поступила в медицинский университет, мечтая в будущем стать хирургом. «Мое призвание — спасать жизни. Судьба вызволила меня из такой переделки, так что я должна вернуть должок», — серьезно заявила она, когда ее рассказ о злодействе Хопсвуда подошел к концу. Печально, но ничего нового жертва рассказать не смогла. От такого заявления Виктор поперхнулся к кофе, который ему заботливо сварила женщина, и с трудом откашлялся. Кстати сказать, регент остался неузнанным. Думаю, никому и в голову не могло прийти, что его величество может свободно разгуливать по улицам, да еще и заявиться к кому-то в гости. Стоило нам покинуть дом, Виктор привлек меня к себе и мягко промурлыкал. — Мы очень быстро справились, не находишь? Как насчет того, чтобы уделить мне время? — Обязательно, — я хитро улыбнулась. «Но вначале нам нужно заглянуть в СИП». Виктор досадливо поморщился, но спорить не стал. Предупредил только, что в отделение заходить не будет, там его точно узнают. Такое условие меня вполне устраивало. Мы подъехали к месту моей службы, Виктор остановил машину на стоянке и откинул кресло. «Ты надолго?» «Я прикинула. Минут сорок должно хватить. Возьми мой пиджак». Погода была по-весеннему хорошая, вышло солнце, прогревая воздух, снег уже сошел, но мокрая старая трава еще не высохла, платье горничной, в которое я была одета, не было рассчитано на долгие уличные прогулки, и потому предложением регента я воспользовалась. Конечно, выглядела я немного странно, но зато точно никто во мне не узнал бы невесту его высочества, которая каждый эфир меняет наряды». Со стоянки было два выхода. Один вел прямо к ступеням здания, где размещалась СИП, а другой выводил на оживленную площадь. Уверенно, Виктор заметил, что двинулась я, отнюдь не в отделение, но окрикивать не стал. Правильно, по возвращении я собиралась все объяснить. В центральном районе почти все здания были высотными, но нашлись особо упрямые люди, которые с переездом и последующим сносом родного жилища мириться не собирались и оставались жить в своих домиках в один этаж, больше подходившим к Лайвсбету. Вот одним из таких упрямцев и был сторож СИП, который, по словам Марисы, забрался в архив. Должность сторожа в силовой организации была номинальной, в обязанности его входило блюсти по ночам сохранность хозяйственного хранилища, Причем не от кого-то, забравшегося в него извне, а от своих же. От чего-то руководство СИП было уверено, что в темное время суток все сотрудники желают украсть дополнительный комплект формы или же мечтают о старой списанной мебели. Свеже отремонтированный за счет государства дом Сторожа стоял сразу за площадью. Чиновники не могли допустить, что им приходится видеть из окна столь нелицеприятное зрелище, и поэтому выделили деньги на его реконструкцию. Я быстрым шагом добралась к калитке и уверенно толкнула дверь. В соответствии со временем суток сторожу полагалось отсыпаться перед сменой, и не застать его дома я не боялась. Честно говоря, как не опасалась и разбудить, уверенная, что он, как обычно, пьет. Как оказалось, я ошиблась. Полусогнутый, всегда гладко выбритый старичок, с головой, лысый, что моя коленка, затеял уборку. Увидев меня, он обрадовался, с готовностью отбросил поленявшую то ли от воды, то ли от старости тряпку и предложил войти. Я и вошла, с интересом оглядываясь, Чиновники навели лоск не только снаружи дома, но и внутри. Везде стояла новенькая мебель и хорошая бытовая техника. Наверное, они надеялись, что таким образом старичка задобрят, и он согласится переехать. Но из роскоши, на которую он лично не потратил и копейки, сторож тем более никуда уезжать не собирался. Сторож проворно поставил на стол чашки, сообразил чай, печенье, Но, вопреки моим ожиданиям и его привычкам, спиртного не было видно. Я с трудом припоминала, как же зовут мужчину напротив меня. Вроде бы Сихал, но могла и ошибаться. Поэтому решила обойтись без имени. «Как у вас дела?» Решила я начать издалека, наблюдая за тем, как сторож наливает в кружки чай. Кружки были до скрипа чистые, заслуга посудомоечной машины, подаренной чиновниками. «Как сажа бела!» — тяжело вздохнул старичок и с ненавистью взглянул на коричневый напиток. «Не пью я!» — сторож подвигал губами. Видно, тоже мое имя не припомнил, но выкрутился. «Дочка!» «Давно?» — подняв глаза в потолок, сторож посчитал. «Почитай шестой день!» «Да, как обвинили меня чуть ли не в воровстве, так и пить перестал!» «В воровстве?» Притворно ахнула я. «Это кто ж такое посмел сделать? Вы же честный человек!» «Вот я говорю», — схватился за мои слова сторож. «Я сроду чужого не взял, только свое в организацию эту проклятую таскал. А они... А ты что ж, не знаешь ничего, что ли?» «Да откуда?» — загрустила я. «В отпуске уже вторую неделю». «Дела...» — протянул сторож, И опять заглянул в кружку. Под такие разговоры другой напиток надобно бы. Но нет, сказал, не пью, значит не пью. Я тоже не выпиваю, поспешила я старичка поддержать. Не то, чего доброго сорвется. Беременное, что ли? Или закодированное? Поразился сторож. Я прикинула варианты и твердо заявила. Закодировано. Жаль. Опять загрустил сторож. Беременный чуть чуть-чуть можно, для здоровья». «Вам нельзя», — напомнила я. «Мы говорили о воровстве». «Да какое там воровство!» — раздраженно махнул рукой старик. Хулигань ее, видать, залезла к ним в архив и бумажки поразбрасывала. А они, это ты сихал в лес, там бутылка рома стояла, так украсть хотел. Что я, на запах, что ли, шел? Откуда мне было знать про их заначки? Да и не пью я такую гадость, сам гоню. Вот-вот, — поддокнула я, мысленно радуясь, что память меня не подвела. А они что говорят? «Они говорят, что я, когда напьюсь, сам не пойму, что творю. Больше говорят некому, мол, ваши личные дела никому не нужны. Даже капитан приходил и мораль читал, что так нельзя, надо завязывать, иначе работы лишусь». Сторож совсем пригорюнился и подпер подбородок кулаком. «А куда я без работы? На пенсии скучно». С людьми не пообщаешься, не приставать же мне к прохожим. — Да, ситуация, — с сочувствием протянула я. — И что вы решили? — Да махнул рукой, сознался. Меня пожурили и забыли, но пить я завязал. А то вдруг и правда белая горячка настигла, и архив я в беспамятстве громил. Я отхлебнула чай и как бы, между прочим, уточнила, — Так пропало что-нибудь в архиве? — Да нет же, даже их бутылка проклятущая на месте осталась. Так они сказали, что я ее просто не нашел. Мы еще немного поговорили, я придумала подходящую байку, оправдывающую свой визит, и, наконец, ушла. Виктор вроде бы дремал в машине, но когда я открыла дверь, без удивления повернул голову. — Готово. — Еще один момент, — заверила я и, сбросив пиджак, бросилась к отделению. Но войти пришлось с заднего входа, опасаясь встретиться с многочисленными знакомыми. Им обычно пользовались гражданские сотрудники СИП, так как в этом крыле располагались их рабочие места. Интересовала меня Мариса. Именно она заведовала архивом. Мне опять повезло. В коридоре встретился только системный администратор, но он прямо на ходу разглядывал какие-то платы и внимания на меня не обратил. Мариса в кабинете была одна, и, несмотря на то, что обед ее давно прошел, жевала булочку. Да о чем это я? Из-за размеров этого мучного безобразия со сладкой начинкой называть его нужно не иначе, как батон. Завидев меня, женщина привстала с угрожающим видом, Но так спешила проживать торопливо отхваченный кусок, что подавилась, и эпичный момент был безнадежно испорчен. Мариса повалилась на натужно заскрипевший стул и принялась так громко и по-настоящему страшно кашлять, что я испугалась даже больше, чем если бы она бросилась на меня с кулаками. Первую помощь оказывать не пришлось. Мариса достаточно быстро оправилась, и теперь ничто не мешало ей с ненавистью на меня взирать. «Ты зачем пришла?» «Послушай», — вздохнула я, присаживаясь напротив нее на стул. «За что ты на меня злишься? Твое место я не занимала. На отбор ты и так не проходила. Так, может быть, не нужно этой глупой вражды?» «Я с тобой не враждую», — презрительно фыркнула Мариса, но руки ее заметно тряслись от злости, да и сама она сосредоточила в себе такой убийственный заряд негативной энергии, что отсутствие на мне повреждений удивляло. «Пришла! Работать мешаешь! Чего тебе не сидится там, в дворце?» Последние слова Мариса почти прокричала. Я испугалась, что на шум сбегутся коллеги из соседних кабинетов, и как можно миролюбивее сказала, «Мариса, ты профессионал своего дела, и мне очень нужна твоя помощь. Обещаю это ненадолго. Через пару минут меня в твоем кабинете уже не будет». Делопроизводитель опять фыркнула, демонстрируя свою незаинтересованность в моих проблемах. Но так как до отбора у нас были хорошие отношения, я надеялась, что ненависть ее все же напускная. К тому же, в рукаве у меня были припрятаны неплохие карты. Если ответишь на пару моих вопросов, я достану для тебя автограф принца». Это Марисе понравилось. Она ненадолго задумалась, представляя, каково это — иметь роспись пера кумира. Но решила торговаться. Тряхнула головой и, опираясь на стол локтями, решительно заявила. «Свидание с его величеством, и тогда я тебе и родину продам». «Мне родина без надобности, а автограф за небольшой вопросик — отличная цена. Соглашайся». «Когда это он будет?» — скривилась Мариса. «Ты сегодня здесь, а завтра императрица, и автограф, естественно, занести забудешь». «Точно такая же ситуация может произойти и со свиданием» заметила я. «Но ставки-то выше!» — тяжко вздохнула Мариса и, подперев подбородок кулаком, зевнула. «Ладно, согласна, я на автограф. Надеюсь, не обманешь. Что там у тебя?» Я заторопилась. «Расскажи поподробнее о том, как разгромили архив». «Ой, да о чем там рассказывать?» — махнула Мариса рукой и замолчала. Но, вспомнив, видно, об обещанном автографе, мысль начала развивать. «Сторож наш, алкаш, забрался. Давно надо было его уволить. Да все жалеют, проклятого. Даже после такого в зашей не выгнали. Расскажи, как ты обнаружила разгром?» — попросила я. Мариса закатила глаза, вопреки обыкновению, безмолвно выражая свое мнение насчет моей просьбы. Пришла утром на работу, дела текущие просмотрела, чай попила, сделала опись поступивших документов и понесла их в архив, открыла дверь, а там... «Что?» — прервала я затянувшуюся паузу. «Что-что? Хаос! Катастрофа!» Часть полок порушена, документы на полу валяются. Хорошо, хоть белая горячка этому полоумному алкоголику не приказала их порвать. Видно, просто стряхнул папки с полок, бутылку искал. — А почему ты вообще решила, что это сторож? Раньше за ним такого не водилось. — А кто еще? — удивилась Мариса. — Мы с капитаном так и это прикидывали. Сигнализация включена, дверь не взломана, ключи у него были. Что в итоге пропало? — Ничего, — с готовностью отозвалась женщина. — И Ром на месте остался. — И Ром! — «Откуда ты про него знаешь?» «Да ты же и сказала», — отмахнулась я. «Архив покажешь?» «За архив автографа мало», — обрадовалась Мариса. Негатива в ней заметно поубавилась. «Принц напишет еще и твое имя», — пообещала я, сама не зная, как это организовать. Если бы расследование я продолжила с Максимилианом, проблемы бы не возникло, но так как напарника я сменила... Архивом называли небольшую комнату 3 на 4 метра. Высокие железные шкафы с широкими полками стояли вплотную друг к другу, разделяясь узкими проходами, в которых женщине с комплекцией Марисы было очень некомфортно. Стопы документов были повсюду. Ни в одном шкафу не осталось свободного места. Пирамиды выселись даже у стен. Помещение освещала куцая лампа света от которой явно было маловато. Я застыла у входа и огляделась. Все шкафы были порушены. Нет, Мариса выглянула из-за моего плеча и указала пальцем. Тот, что у окна, и три рядом с ним. Окно в архиве имелось, но назначение его было не совсем понятно. Искусственно затемненное, так что на помощь лампе прийти не могло размещенное под самым потолком, из-за чего проветрить помещение также не представлялось возможным. Я подошла поближе. Под самым окном стоял не слишком высокий, но достаточно широкий шкаф. Я взобралась на него, и оказалось, что окно теперь находится на уровне моей груди. — Эй, что ты делаешь? — заволновалась Мариса. Не обращая на нее внимания, я спрыгнула, и попробовала шкаф толкнуть. Он шатался. — Скажи, а вы все расставили точно так же, как и было до разгрома? — Да как же еще? Здесь захочешь один шкаф переставить, придется выносить все. Не развернуться же. — А полки в какую сторону упали? В сторону двери? — Ну да, одна на одну и повалились. Значит, единственным аргументом в пользу того, что виновник разгрома сторож, «Стало то, что дверь не взломана?» «Ну да, у него же есть ключи. Ну, на случай, если пожар ночью, или заберется кто, вот он и забрался». Мариса хохотнула, радуясь такому каламбуру. Но я оставалась серьезной. «А как окну сигнализация подключена?» «Нет, зачем?» «Ну, как раз на тот случай, если в архив решат забраться с тыла». «Да в него не пролезет никто, оно же маленькое». Для Марисы размер окна и впрямь был мелковат, она бы застряла уже на стадии плеч, но я вполне могла в него пролезть. «А у вас не возникало мысли, что кто-то все-таки залез в архив через окно?» «Ты сумасшедшая, Адальстан!» — покрутила пальцем у виска Мариса. «Зачем кому-то, кроме сторожа, в архив лезть? Не пропало же ничего!» По-твоему, выходит, что сторож зашел, побродил по архиву и, уже добравшись до окна, начал буянить, если у него действительно белая горячка бесчинствовать ему полагалось, начиная от двери? — Откуда я знаю? — нахмурилась Мариса. — Я белой горячкой не страдала. Может, у них периодами бешенства наступает. Не понимаю, к чему ты клонишь. Окно же не разбито. Неужели кто-то снаружи открыл, влез внутрь, разгромил здесь все и ушел? Не верится как-то. Мариса заволновалась. Думать, что в архив влез злоумышленник, ей не хотелось. Подозреваю, она переживала, что ее же и заставят проверять, все ли на месте. Но сомнения уже были посеяны. «Смотри, я опять взобралась на шкаф. Кто-то открывает окно». «Сделать это при нужных умениях проще простого. И, догадываясь, что окно находится под потолком, залазит в него вперед ногами. Логично же?» «Логично», — подтвердила Мариса. «Никому не захочется сломать шею». «Снаружи на всех окнах здания есть ставни с перемычкой. Ставнями никто никогда не пользовался. Имелись они только для красоты». Но сделаны были довольно качественно, и средний вес мужчины, наверное, выдержали бы. Рискну предположить, что этот кто-то, подтянувшись на перемычке, бросает ноги в открытое окно резким рывком, чтобы приземлиться с удобством. И вот тут он натыкается на шкаф, который слишком широк для того, чтобы его можно было преодолеть, не задев. Шкаф шатается и в обычном состоянии, а если ему придать необходимое ускорение, он вполне может упасть. Падая, я немного шкаф качнула, демонстрируя Марисе его неустойчивость, и рукой показала траекторию его падения. Шкаф задевает соседний, так как сама видишь, проход узкий, толкает его, тот двигает следующий и так далее. Цепная реакция. Мариса замерла с открытым ртом, а я терпеливо ждала ответ. Спустя полминуты рот с громким лязгом захлопнулся, а дело-производитель хрипло выдала. — В окно влез дистрофик и своим мышиным весом смог повалить шкафы? — Я тоже смогу в него влезть, — скромно призналась я. — Я, в общем-то, так и сказала, — не стушевалась Мариса. «Все еще не понимаю, зачем этому кто-то наш архив?» «Не знаю. Возможно, он не нашел того, что искал. А может быть, и нашел. Сомневаюсь, что все досконально проверялось». «Проверялось!» — оскорбилась Мариса, а я, не желая спорить, пожала плечами. Может быть, грохот его напугал, и он сбежал? Тем же самым путем через окно? «Скорее всего. Марисе такой вариант очень понравился». — Наверное, стоит доложить капитану о твоих рассуждениях. — Можно, конечно, — кивнула я, — но тогда про автограф Максимилиана можешь забыть. — Как забыть? — взвыла оскорбленная женщина, а я годливо улыбнулась и заверила. — Если кто-то узнает, что я покинула дворец, из отбора меня выгонят. Как я тогда получу автограф принца? А если сохранишь мою вылазку в секрете, постараюсь добыть и его фотографию». Идея с фото Марисе пришлась по вкусу. Спорю, когда мы возвращались в кабинет, она представляла, как будет с ней засыпать. Но ванильные мечтания ее пришлось ненадолго прервать. «Можно посмотреть журнал движения архивных документов. Без особого желания мне его продемонстрировали. Я открыла последнюю страницу», и обнаружила запись, содержащую номер моего личного дела, дата возврата, число, когда я разговаривала с Марисой по телефону, но дата выдачи от чего то отсутствовала. Человека, который возвращал мое личное дело, я отлично знала, но подозревать, что он забрался в архив, было глупо по многим причинам. К тому же, Подозрения о том что кто то лез в окно желая добыть мои документы ничем не подкреплялись здесь нет даты я указала в пустую графу почему ой ну бывает такое брали твое личное дело а я забыла записать возвращают а отметки нет забегалась работа то валом а ты помнишь тот момент когда брали именно эту папку я напряглась да конечно окрысилась Мариса. «Вас тут прорва ходит, никого не запоминаю. А как про тебя, звезду, заговорили, так сразу должна этот день в календаре красным отметить». Я вздохнула. Марисе, по-видимому, надоело быть приветливой, и она возвращалась в свое обычное состояние. К тому же, бросив быстрый взгляд на часы, я обнаружила, что уже половина второго дня». И получилось, что обещанное его величеству время я потратила, лазая по шкафам в архиве. Когда я уже закрывала за собой дверь, покидая кабинет, Мариса вдруг меня окликнула. — Я тебе сейчас кое-что скажу, — ворчливо сказала она, когда я недоверчиво обернулась. — Ну, учти, тебе никто не поверит, если ты вздумаешь кому рассказать. Я болею за тебя. — Ты о чем? Я действительно не поняла. Все мои мысли были о Викторе и моем нарушенном обещании. «Об отборе», — Мариса нахмурилась. «Не то, чтобы ты мне очень нравилась, или я вдруг разлюбила Максимилиана, но все-таки ты моя знакомая, да и вообще, намного лучше этих тупых куриц». «Спасибо», — я растроганно улыбнулась. «Я никому не скажу, не переживай». «Иди вон», — Особых переживаний на каменном лице дела производителя видно не было. «И когда станешь императрицей, не забудь завести фотографию своего мужа и обязательно с автографом!» К машине я возвращалась, опасаясь не увидеть на стоянке машину. Виктор вполне мог оскорбиться долгим ожиданием и уехать, но он все так же полулежал на переднем сиденье, прикрыв глаза. «Ты обиделся?» – спросила я у него – Быстро чмокнув в щеку. Узнала что-нибудь стоящее. Глаза Ригент так и не открыл. Я заметила, что на мой вопрос он не ответил и хитро заявила. «Что-то. Расскажу, если перестанешь обижаться». «Я не обижаюсь». Виктор повернулся на бок, наконец-то на меня посмотрел и еле заметно улыбнулся. Это ты должна на себя обижаться, так как пропустила самое лучшее в твоей жизни свидание. Самое лучшее? Не поверила я. И это бы я поняла всего за полчаса. Я исходила из нашей обоюдной занятости. Расскажешь, что придумал, жалостливо попросила я. Ты загоняешь меня в угол, рассмеялся вдруг Виктор. За то время, что я сижу в машине, я только-только заказал нам ресторан. Хотел покормить тебя и немного пообщаться. И цветы туда доставили. Виктор взглянул на часы. Нужно заехать забрать. Я тоже на часы посмотрела и покачала головой. Мы не успеем. Фелиса ждет тебя к двум часам. Да и мне нужно появиться в галерее спален. В общем, будем считать, что заочно мы свидание провели. Большое спасибо за букет и за заботу. Подожди-ка. В глазах Виктора заблестели игривые искорки. «Кое-что заочно я проводить не намерен». Мужчина мягко взял в руки мое лицо и безумно нежно прикоснулся своими губами к моим. «Надеюсь, ты простишь мне эгоистичные мысли», — едва слышно выдохнул он. «Я хоть обед и заказал, надеялся, что на него мы время тратить не будем». «Прощу, конечно», — улыбнулась я потому что тоже на это надеялась.